Армас схватился за голову, потер виски и заговорил с трудом, подыскивая слова. — Мина, не обижайся, если я тебе скажу что-то. Люди завистливы и от зависти становятся отвратительными. О тебе в городе говорят очень много. — Очень много, дорогая Мина. Видишь ли, ты теперь на виду у публики. А таких людей каждый имеет право судить. Знаю, знаю, но ведь это все чепуха. Слухи и сплетни начались с того самого вечера, когда я обнажила. Да, кстати, я это сделала по твоему настоянию? Конечно, конечно. Я тогда был немного пьян, а я нет. Ты не пила, это верно. Ты ведь терпеть не можешь спиртных напитков. не спиртных напитков а людей, которые пьют, не зная меры. Твой троюродный брат, будь он трезв, ни за что не сделал бы такого безумного предложения, в котором он теперь будет раскаиваться до самой смерти. Да, Эмиль больше и знать нас не желает. И не надо. Неужели ты очень стремишься бывать на его приемах, где скорее устают ноги, чем мозги? Армас замолчал. Я старалась узнать, что же его мучило, и мне пришлось чуть ли не выдаивать из него слово за словом. Наконец он решился и с тысячами извинений рассказал, что обо мне говорили. Я не могла удержаться от смеха. Именно этого я и ожидала. Меня прямо называли «общественной миссалиной». Это необычайно лестное для меня прозвище придумала жена генерального директора Фе, которая сама в первый год брачной жизни подвергла способности мужа испытанию огнем, после чего он уже совсем не годился для испытаний. Я, словно мать, потрепала небритую щеку моего чувствительного Клавдия и сказала... «И из-за этого ты впал в такую глубокую тоску?» «Ах, вы несчастные мужчины!» «Милая Мина», — пытался оправдаться мой муж, «ведь я же не виню тебя, я не верю сплетням, я знаю, что твоя нравственность непоколебима. Но что делать, если нынче люди такие подлые? Они стараются всячески очернить тебя» и говорят, что ты продаешь денежным тузам не только краски и клейстер. — А почему бы и не продавать? — сказала я холодно. — Мужчины ведь способны купить все, что только не предложит им красивая женщина. — Минна, ты злишься? — Нисколько. Я говорю только правду. Теперь, когда я пригляделась к мужчинам более критично, я могу сказать, что они порядочные свиньи. Они говорят о любви, точно о какой-то болезни. Но нынче каждому разумному человеку известно, что патология любви — это ад, ворота которого вообще не следовало бы открывать. Мужчин увлекает все новое и непривычное. Мужчина женится на Берте лишь потому, что думает о Герте и никак не может овладеть Мартой. Если ты с первого взгляда не проявишь пламенной любви к мужчине, он скажет, что ты не настоящая женщина. Если же проявишь, он назовет тебя легкомысленной, слишком чувственной, продажной, распущенной, соблазнительницей, дешевой потоскушкой или еще что-нибудь в этом роде. Весь словарь человеческого языка словно нарочно создан для унижения женщины и при вознесении мужчины. Минуточку терпения, я докажу это. Как часто про женщину говорят, она падшая, заблудшая. Но зато мужчина в таких случаях гордый, разбиватель сердец. Женщину называют девицей для развлечений, кокоткой и проституткой, а мужчину — дон-жуаном, героем-любовником. Супружеская неверность женщины – это всегда позорное преступление, а неверность мужчины – просто свобода мысли здорового человека, для которого естественны кое-какие шалости и веселые заскоки. Хотя на самом деле такой мужчина, несомненно, либо импотент –